Король Филипп не спал полночи и забылся крепким сном, когда уже начало светать. Его личный слуга Агангур несколько раз заглядывал в зал, беспокоясь, что его величество спит в неудобной позе, однако заходить не решился. Когда часы на ратуше пробили 10, Филипп проснулся сам. Потянувшись на короткой кушетке, он с удивлением заметил, что спал не раздеваясь. Затем выглянул на площадь, где уже толпился народ. Ближнюю к ратуше часть площади отгородили возами, за которыми стояли часовые. Остальное пространство было отдано под торговлю. "Гангур", позвал король. "Я здесь, ваше величество", отозвался слуга, появляясь с сопровождением ещё двух лакеев. Они принесли воды для умывания, смену белья, платье и пару сапог. Король хотел немедленно спросить о новостях. Он ждал сообщения от графа Маквиана, но решил не делать этого при лакеях. Умывшись и сменив платье, его величество, несмотря на недосып, почувствовал себя увереннее. Он снова вернулся к окну и стал ждать, когда Гонгур принесёт горячий шоколад. Ваш шоколад, ваше величество, раздалось за спиной. Король повернулся, принял чашку, из которой по обычаю гангур плеснул немного в небольшую плошку и с удовольствием выпил, демонстрируя безопасность напитка. Впрочем, король уже давно не обращал внимания на этот ритуал. Что слышно от Маквиана? спросил он, ничуть не сомневаясь, что старый слуга знает о затейной им авантюре. Убит ваше величество. Убит? Король Едва не поперхнулся. Но как? Обезглавлен. Его слуга тоже убит, а с ним ещё один безвестный арбалетчик, наверняка принадлежавший к этой же компании. А штур Лендер в коске Этим повезло больше, Ваше Величество. Они лежат с компрессами и ушибами. Очевидно, их пощадили. Пощадили, повторил король, возвращая шоколад слуге. Её величество, королева-мать, послышалось из коридора. Филип раздражённо отбросил платок. Ему совсем не хотелось видеться с королевой. Тем не менее, Он нашёл в себе силы улыбнуться и шагнуть ей навстречу. У вас утомлённый вид, ваше величество. Сходу заметила королева и выразительно посмотрела на Гангура. Тот поклонился и поспешно вышел, притворив дверь. Я плохо спал на новом месте. Королева подошла к окну и покачала головой. Сколько же сил ещё придётся приложить, чтобы навести здесь столичный порядок? Всё не так уж страшно, Ваше Величество. Вчера я успела осмотреть несколько улиц, и они вполне опрятны. Больше всего меня радует, что Ливен приуспевает в торговле и производстве, давая немалые налоги. Насколько немалые? Королева подошла к Филиппу и погладила его по щеке. гадая о причинах бледности на лице сына. 50.000 дукатов в год. 50.000? повторила королева и удовлетворённо кивнула. Хорошая прибавка для молодого амбициозного монарха. Отчего вы плохо спали, сын мой? Я же сказал, ваше величество, это новая обстановка, сырая погода, что была накануне. Что ж, пусть будет так, согласилась королева и прошла по залу, разглядывая сводчатый потолок, стены и висящие на них портреты всех бургомистров за долгую историю Ливина. Владелец гостиницы рассказал неинтересные вещи. Королева остановилась и повернулась к сыну. Она выжидала подходящий момент для своей главной новости. И что же это за приинтересные вещи? В Ливине существует небольшая колония гномов. Они живут среди здешних мастеров. Ну, в Хорнлоне тоже есть гномы. А ещё здесь есть орк. Правда, всего один. Причём его не держат в клетке, как это обычно бывает. Он предоставлен самому себе и ведёт жизнь свободного горожанина. работает сторожем на складах дорогих товаров. Подумать только. Улыбнулся король, представляя орка с деревянной колотушкой. Заметив, что его величество как будто повеселил, королева достала из рукава свиток. "Перечтите это, ваше величество", сказала она, подавая свиток королю. "Что это? Это текст права. Какого права? Кому?" Прочтите. Король погрузился в чтение, анна Асториски доставляла удовольствие видеть, как поднимаются на лоб брови Филиппа. Каспар Франциск Фрай, наместник короля, воскликнул тот: "Да не бывать этому!" "Почему же не бывать, ваше величество?" с нажимом произнесла королева. Да не бывать и всё тут. Таково моё королевское слово. Здесь тонкие двери, ваше величество. Я бы попросила вас не кричать так громко, а то гвардейцы подумают, что к нам забрались воры, ледяным тоном произнесла королева. Теперь вы успокоились? Да, я успокоился. Великорасна ваше величество, потрудитесь объяснить вашу позицию и рассказать мне, почему вы пытаетесь сорвать мой замечательный план. А о каком плане идёт речь? А о каком плане нужно было сначала спросить о причинах появления права, которое вы держите в руке, а потом уже начинать кричать? никогда не бывать. Хорошо, ваше величество, я поторопился с выводами и готов выслушать ваш план. Королева улыбнулась, подошла к Филиппу и поцеловала его в лоб. Присядим, сын мы. Они сели. Теперь, когда всё внимание вашего величества направлено на юг, Харнлон может остаться без должной защиты. Я ставлю там хороший гарнизон. Сегодня его будет достаточно, а завтра послы далёкой Гвиндоссии, о которой всего несколько лет назад мы даже не слышали, плывут на своих кораблях всё дальше. Не признают торговлю за золото, и обманом покупают за бусы весь Запад и Восток. Пройдёт совсем немного времени. Они высадится на Вердиском или Тордиском побережье, и тогда опасность для Харнлона с каждым годом будет возрастать. Но мы не можем отказаться от движения на юг, Ваше Величество. В этом направлении лежат самые слабые государства. Пока герцог Кангулемский был силён, мы не могли и подумать о движении в этом направлении. Теперь же упустить такую возможность было бы глупо. Совершенно с вами согласна, ваше величество. Но ещё большей глупостью было бы получить юг ценой потери севера. Они помолчали. Филипп понимал, что королева права. Она не имела привычки советовать ему, если в этом не было необходимости. Что же вы предлагаете, ваше величество? Я предлагаю наделить Каспара Франциска Фрая полномочиями королевского наместника, выделить ему экспедиционный отряд и отправить на покорение Вердиского края. Пусть захватит Тикерию, получит графский титул и станет нашим надёжным форпостом перед лицом вездесущих гвиндосов. А если ему не удастся, Если Вердицы окажутся сильнее, тогда вы избавитесь от Фрая вашего величества. Чего не удалось сделать этой ночью, вы окажетесь в выигрыше при любом исходе. Но лучше бы у него получилось. Тогда мы вернём некогда принадлежавшие нам земли. А в слухах, которые так беспокоят вас, место бесплодного наёмника займёт сиятельный граф, и всё будет выглядеть уже не так ужасно. Не правда ли, ваше величество? Король вздохнул и покачал головой. Ах, ваше величество, иногда ваши замечания кажутся мне чудовищными. Простая я, хорошо знаю ваше величество, и мне понятно, что мучит вас и не даёт покоя. Така вы все матери, они знают о тревогах своих детей. Они помолчали. Потом королева поднялась, давая понять, что пришло время принимать решение. Итак, что вы думаете о моём плане, ваше величество? Король встал и поднял руки, словно сдаваясь. Ваш план хорош, матушка. Я подпишу право наместника для Фрая. И пусть будет так, как будет. Он улыбнулся матери. Однако за этой улыбкой скрывалось нежелание отказываться от собственных планов. Может и стоило последовать плану королевы, но на место фрая легко было взять любого дворянина. За возможность стать влиятельным графом и владельцем обширных земель многие из придворных готовы были рискнуть жизнью. Вот только королю никак не приходило на ум, кто именно из тех, кого он знал, мог справиться с подобной задачей. Рискнуть жизнью и погибнуть за короля? Да, таких хватало. Но захватить Тикерию и самое главное впоследствии удержать? Его величество взял свиток, обмакнул перо в чернила и, помедлив мгновение, поставил на праве свою размашистую подпись. Гангур позвал он. Слуга тотчас показался в зале, ещё раз поклонился королеве и, подбежав к бюро, достал свечу и сургуч. Не прошло и минуты, как на свитке подписанного королём право появилась королевская печать. Позвольте, я сам отошлю это право ваше величество, попросил король, пряча свиток за спиной. Конечно, ваше величество, улыбнулась королева, однако в глазах её было недовольство. Нет никакой разницы, чей слуга его доставит. Главное сделать это не позже захода солнца.